Глава 24. Лэмбет всегда нравился мне не многим больше других районов Лондона. Не знаю, с чем была связана моя любовь к Лэмбету до сих пор. Однако с конца июня у меня появилась осязаемая причина выделять его из других боров, и этой причиной был Лондонский глаз. Мы с Робином всего лишь трижды прокатились на нём, и все три раза совершили далеко за полночь. Вид ночного Лондона завораживал нас обоих. Первые два раза в кабинке вместе с нами было не больше десятка человек. Однако именно на третий раз, когда в кабинке, не считая нас, находилось всего 5 человек, какой-то китайский мальчик узнал в Роббине своего футбольного кумира. И в итоге все пятеро туристов так переполошились, что мне пришлось притвориться, будто я не составляю компанию мистеру Робинсону. Благо, он умело подиграл мне. С тех пор мы больше не появлялись на лондонском глазу. Однако наши ночные прогулки, совершаемые минимум по 3 раза в неделю, реже не стали. Все будние дни с 8:00 утра до 8:00 вечера Робин пропадал в своём футбольном клубе, который уже к концу августа зарекомендовал себя как клуб, получивший под руководством РД Робинсона огромный потенциал. Эту строчку я вычитал из Times и с гордостью дублировал в похвальную статью в приложении Томпсона. который заплатил мне мою первую заработную плату с задержкой в целую неделю. Но я не роптала, так как что-то мне подсказывало, что мистер Томсон переоценил мои обязанности в его электронном журнале. Что касается новостей из дома, их было предостаточно, и ни одна из них едва ли не впервые за последние годы моей жизни не вызывала во мне беспокойства. Пэни благополучно переносила первые месяцы своей неожиданной беременности, о чём, впрочем, мне рассказывала Пандора. так как ни Руперт, ни сама Пенни не затрагивали со мной эту тему, явно испытывая неловкость из-за произошедшего со мной несчастного случая. И это ещё с учётом того, что они были в неведении относительно поставленного мне после трагедии диагноза бесплодия. Максимальная чуткость с их стороны, как всегда, была предсказуема и как никогда необходима, за что я им была в который раз за свою жизнь искренне благодарна. Хьюи окончательно избавился от костылей и уверенно перешёл на трость. Помимо этого, у него явно прогрессировали романтические отношения с Эсми. Однако, несмотря на их наличие, никто толком не знал, что именно между этими двумя происходит и на какой именно стадии находится их столь трепетная связь. Миша и абсолютно загадочный для меня Брэм, которого я до сих пор так ни разу и не имела честь видеть, весь август провели на родине последнего. Несмотря на то, что Миша регулярно звонила домой, чтобы пообщаться с Жасминой Мией, она совершенно ничего не рассказывала семье о том, где конкретно она находится и чем занимается. У меня на этот счёт даже начали появляться подозрения, но я не высказывала их вслух, боясь спугнуть пока ещё шаткое, но уже вполне осязаемое счастье настрадавшейся сестры. После того, как Айрис вернулась из свадебного путешествия, Она не прекращала разговоры о том, что хочет отправиться в путешествие автостопом по маршруту Франция-Испания-Португалия, которое, по её расчётам, должно продлиться минимум полгода. Для этого сомнительного мероприятия она даже нашла себе напарника. Сомнительным это мероприятие оказалось не от того, что до сих пор 21-летняя девчонка ещё ни разу не сталкивалась со значением слова автостоп, И, во-вторых, её напарником должен был стать 25-летний парень из Майнхеда, которого она нашла через какой-то никому неизвестный интернет-ресурс, и которого она, естественно, знала только по паре тройки фотографий в его профиле. Легкомысленность Айрис начала меня поражать ещё до того, как она дала согласие на брак с Дейлом Келли, после чего успешно сбежала от него буквально из-под венца, толкнув при этом не самую приличную речь. Однако теперь, зная, что она собирается пуститься в полугодовое путешествие с неизвестным мужчиной по неизвестным местам, вместо того, чтобы хотя бы попытаться восстановиться в университете или начать получение другого образования, что-то начинает мне подсказывать, что эта девчонка так всю свою жизнь не будет ходить по свету с ветром в голове. Возможно, это и неплохо, не относиться к своей жизни серьёзно, однако это точно не путь к лёгкому существованию. В начале августа родители были вынуждены вылететь в Нью-Йорк, чтобы разобраться с весьма серьёзным вопросом. Последнее десятилетие Стелла проживала на территории США под чужим паспортом, фактически выдавая себя за гражданку Соединённых Штатов, на самом деле таковой не являясь. По факту всё это время она являлась для чужого государства незаконной миграннткой. Вопрос был очень серьёзным. Матери грозили серьёзные штрафные санкции и крупные проблемы в художественном мире. Выходит, что она сама того не зная, всё это время выдавала себя за признанную на западе художницу Изабеллу Палмер. Из-за из этого вопроса у всех нас тряслись поджилки вплоть до середины августа, пока Патрик Ламберт, бывший ухажёр матери, не разрешил всю ситуацию как нельзя лучше. Стеллу признали невиновной, доказав её амнезию на первом же судебном слушании. Более того, ей сразу же в зале суда предоставили право на получение гражданства вне очереди. После чего интереск к её работам, а вместе с ним и их ценность резко возросли. В конце августа отец и мать в компании с Патриком Ламбертом начали думать о том, как объединить кирпичное ремесло отца с художественным творчеством матери. И у них даже появились какие-то стоящие внимание идеи, в которые я почему-то не изъявила желания вникать. Тот факт, что я, возможно, в ближайшем будущем стану дочерью относительно богатых и даже немного знаменитых в США родителей, заботился о меня даже меньше, чем рассказ Стеллы о том, что Патрик Ламберт увлёкся какой-то начинающей аферисткой, играющей в Метрополитен-опере, при этом совершенно наплевав на то, что разница в их возрасте составляет целых 28 лет. Девушке всего 24 года. Кто бы мог подумать, что эти двое впоследствии не только создадут счастливую семью, в которой родится талантливая дочь, но и проживут в браке без малого 30 лет, пока смерть не разлучит их. Что касается Жасмины и Мии, они сейчас находились под пристальным присмотром Эмилии и Айрис, которая, несмотря на все свои речи о сумасшедшем путешествии автостопом, пока что продолжала свою работу в спортивном клубе Роберта. Помимо Амелии и Айрис, у девочек ещё были и соседи, Генри с Гретой. Эта женщина всё-таки переехала из Берлина вслед за своим возлюбленным. Ежедневно заходящие проведать их Руперт с Пенни. Так что за племянниц я не переживала. Да и в принципе я перестала переживать. Практически каждую ночь перед сном я принимала мощное снотворное, если только случайно не забывала выпивать свои спасительные таблетки. В результате я спала как убитая, без единого кошмара или намёка на преждевременное пробуждение. А Рубин был доволен тем, что мои приступы ночных криков прекратились, что выражалось его молчанием на данную тему. Я получила от мистера Томпсона сообщение о том, что процесс функционирования его электронного журнала скоро будет автоматизирован, после чего он предлагал мне вступить в команду журнала уже в качестве журналиста. По факту, меня предупредили об увольнении, преждевременно предложив мне новое рабочее место, которое по идее должно было нравиться мне даже больше предыдущего, так как новая должность должна была предоставить мне больше поля для деятельности, но я журналист, не знаю, не знаю. К концу августа мысли о том, что Риордан рано или поздно найдёт меня, постепенно отступили на задний план. Медленно, но верно, волны спокойствия начинали накатывать на мою душу, словно тихо шепчущий прибой. Мне становилось легче. Лето этого года выдалось дождливым. Дождь лил как из ведра, иногда переходя на прозрачную морось, и всё же в Лондоне случались и обманчивые солнечные дни. После таких кратковременных солнечно-тёплых дней по вечерам мы с Робином отдавали предпочтение белому чаю. Но стоило тучам лишь нависнуть над нашим городом, и мы вновь открывали очередную бутылку вина из коллекции, которая к концу лета заметно растаяла. Хотя Роп и успел пополнить её десятком бутылок, присланных ему его заботливой тёткой. Три бутылки прибыли из Милана, ещё две из Борно, а остальные же пять в середине августа были присланы из Вены. К началу сентября в нашей коллекции вин не осталось ни одной из новоприбывших бутылок. «Собственно, это мы и заметили вечером первого сентября. То есть у нас из ста двадцати восьми бутылок осталось восемьдесят восемь?» — удивилась я. «Мы что, пропили сорок вечеров?» «Пятьдесят!» — невозмутимо заявил Роб. «Ты не учла те две бутылки, которые нам прислала Полина?» «Пятьдесят дождливых дней!» Задумчиво поднесла к губам свой бокал с красным полусухим я. «Как-то многовато для двух месяцев лета!» С такими темпами нам не хватит запасов до окончания осени, усмехнулся Роб. Только если дожди вдруг не прекратятся или твоя тётка не решит прислать тебе ещё из десяток другой отменных бутылок. Кстати, о бесплатной выпивке. Что ты делаешь на этих выходных, а конкретно в субботу 5-го числа? У тебя есть интересное предложение? Внимательно посмотрел на меня Роб. Только если в твоём гардеробе найдётся строгий костюм. Я-то себе уже платье откопала. Прищурилась я, вспомнив о сиренево-розовом платье из фатина, которое Нэт передала мне на днях через Байрона. Откровенно не мой стиль, но свадьба была в стиле Бохо, и я не собиралась её портить собственными вкусами. "Оу, светский выход?" удивлённо усмехнулся Робин. "Мы с тобой выходим из дома только по ночам, и то в чёрных бейсболках, чтобы лишний раз не светиться". "Да, но боюсь, что сейчас у меня нет выбора. Зато я предоставлю его тебе" Мои друзья-женица, и у меня есть два пригласительных. Как ты относишься к подобному предложению? У меня есть костюм. Не возьмутимо, пожал плечами Роб. Только не говори, что тот самый, в котором ты вытащил меня из пылающей машины. Но ну, не выкидывать же его, наивно удивлённым взглядом окинул меня мой собеседник, явно подыгрывая моей иронии. И вправду, нельзя выкинуть всё, что хранит в себе неприятные воспоминания. Иначе мне пришлось бы выбросить на свалку всю себя. без остатка